Глава 10. Опасная штучка. Перед заброской в неизвестное я прошел достаточно приличную подготовку. Среди инструкторов встречались интересные люди, а иногда и откровенно чудаковатые. В то время меня это удивляло, и лишь здесь понял. Человек, готовящий добровольцев для столь странных миссий, должен быть хоть немножко сумасшедшим. Среди них запомнился один... Не знаю, как называлась его должность. Мне его представили как психолога, специализирующегося на кризисных ситуациях. До знакомства с этим субъектом у меня сложилось о специалистах-психолога шаблонно неверное представление. Интеллигентные дядечки с добрыми глазами, которые ни на миг не переставая улыбаться, с помощью тактичных умных слов легко докажут, что все твои жизненные проблемы проистекают из того, что ты считаешь себя обделенным размерами некоего органа – или испытываешь подавленное влечение к двустворчатым моллюскам. Тот инструктор на интеллигента похож не был. Уверен, что робкие люди, сталкиваясь с этим красномордым бугаем на тихой ночной улочке, рефлекторно тянулись к кошелькам и мобильным телефоном, намереваясь расстаться с ними добровольно, чтобы не обогащать стоматологов. Взгляд у него был недобрым, и улыбок я за ним ни разу не замечал, чему не удивлялся. Ведь бульдозеры не улыбаются». Говорил этот человек коротко, не заботясь о такте и интеллектуальной глубине сказанного. Лекции его были короткими и запоминающимися, а на практических занятиях я неоднократно зарабатывал негативные эмоции. Инструктор был уверен, что без этого допинга материал усваивается гораздо хуже. Его многозначительная фраза, применимая к этой ситуации, глубоко засела в моей ранимой душе. «Парень». «Если кто-то незаметно подкрался к тебе сзади, то в лучшем случае это армянин». Говоривший находился за спиной, и это говорило о многом. Он сумел приблизиться бесшумно, что непросто. Пожухлая трава, пропитанная влагой многодневных дождей, на морозе обледенела и громко хрустела под ногами. Чтобы не выдать себя этими звуками, надо сильно постараться или быть призраком». Чтобы выйти на дистанцию, за которой все старания бесполезны, надо быть чертовски уверенным в себе человеком. Ведь люди, как правило, не любят тех, кто к ним подкрадывается сзади, и могут неадекватно отреагировать, когда заметят. Он наткнулся на меня не случайно, увидел издали. Случилось это, скорее всего, на стадии высадки. Ведь теперь я был неплохо укрыт среди кустов, разрушившихся стеной у подножия пригорка». Любитель подкрадываться разработал способ приблизиться, не вспугнув. После всех мер предосторожности он, подойдя, громогласно объявил о своем присутствии. Это важный штрих. Незнакомец считает, что первый этап своего неведомого замысла выполнил, и таиться больше не стоит. «Ничего не имею против армян, но в этом мире ни разу с ними не сталкивался, и очень сильно сомневаюсь, что в данном случае имею дело с их представителем. Значит, это не лучший случай». Что он будет делать дальше, это мне неизвестно, но точно знаю. Я все же недалеко ушел от прежнего дурака, коим являлся. Вот зачем расположился неподалеку от реки? Сам ведь прекрасно знаю, что здесь всегда протягиваются дороги или звериные тропы, по которым могут передвигаться все желающие, в том числе и настроенные не слишком дружелюбно. Засветившись на переправе, я должен был исчезнуть отсюда. Но нет же... Обрадовался солнышку, расселся, воткнул глаза в штучку, почти не следя за окрестностями, за что и поплатился. Ведь вода поневоле притягивает взгляд, и если кто-то был неподалеку от берега, то не мог не заметить моей героической высадки. А увидев, что я, вместо того, чтобы сделать солидный марш-бросок подальше от опасного места, плюхнулся на первой попавшейся полянке, сделал вывод, что перед ним, как минимум, безобидная личность, как максимум, идиот». Что ближе к истине?» Лавина мыслей промчалась через голову в одно мгновение, но не смутила, не залила волнами паники, не заставила суетиться. «Желая неизвестной моей смерти, я бы уже заработал очередную порцию кровавых неприятностей. Значит, не стоит делать поспешных выводов и неосторожных движений. Спокойствие, Дан. Главное – спокойствие. Заблаженного считаете? Но пусть так и будет. Нехотя». Будто через силу, обернувшись через плечо, рассмотрел говорившего. И не только его. Увиденное мне очень не понравилось. Во-первых, незнакомцев было трое. И кто из них обладатель голоса бегемота, запертого в бочку, непросто понять. Все как на подбор высокие, плечистые, красномордые, наглые, уверенные в себе. Вылитые копии того самого инструктора по кризисной психологии – Такие просто обязаны изъясняться подчеркнуто грубым басом, по лошадинам ржать над примитивными шутками, отбирать копеечные пенсии у робких старушек и стучать по головам ротозеям вроде меня. Во-вторых, все они были отлично вооружены и экипированы. На двух – кожаные доспехи, на третьем – помесь пластинчатого с кольчугой. Сделано качественно, но как-то непривычно. Нечасто похожей конструкции встречать доводилось. Если уж откровенно – Всего два случая помню. На поясах мечей кинжалы, топорики. У одного в руке копье, у другого за спиной серьезного вида арбалет. Шлемы, высокие сапоги, наручи, у всех. Щит лишь один, у самого закованного. В-третьих, никого из этих субъектов я не знал. А это совсем никуда не годится. Такие крутые вояки были лишь у меня. Уцелевшие межгорцы, если и носили доспехи, то потасканного типа как и вся их одежда и снаряжение. Жизнь в лесу и горах не располагает к сохранению блистательного внешнего вида. Итого, передо мной три отлично вооруженных и экипированных субъекта, умеющих бесшумно подкрадываться к относительно честным людям. Они сыты, на их лицах незаметно следов перенесенных тяжких испытаний, зато заметна непоколебимая уверенность в своих силах. Такое впечатление, что где-то там, невидимый из-за зарослей, стоит ударный авианосец, готовый поддержать их в любой момент. А у арбалетчика доспехи точь-в-точь, точь, как у гоба. Вот повезло, так повезло. Наткнуться на тех самых демов, которых не дождалась убитая мной парочка. Нет, я не забыл про них и был готов к нежелательной встрече. Но не сейчас же. Им здесь сделать нечего». По местной реке строго не протащить, а значит и галере там делать нечего, да и ведет она к южному озеру Межгорского ромба, а там тупик. Из него не попасть к Мальроку или другим населенным местам. Там дикие берега с редкими крошечными рыбацкими деревушками, заброшенными с прошлого года, почти пустыня. Пиратскому флоту и в лучшие времена не найти добычи, а уж сейчас и подавно. Демы должны пройти гораздо севернее. Смущает, правда, то, что Гоб высматривал их с вершины холма. Не уверен, что даже с биноклем оттуда можно было проследить за далеким водным путем к замку. Но кто знает, может у пиратов свои способы наблюдения? Или связи? Жаль, не было возможности устроить допрос. Скорее всего, передо мной разведка. Обыскивают берега рек в поисках уцелевших поселений. Логичный ход. Я бы на месте тех, кто охотится за людьми, сделал так же... «Человек неисправим в своей тяге жить поближе к воде. Даже я, прекрасно зная про риск подобных мест, все же дал застать себя врасплох. Олух!» «Удивительно, как много мыслей может промелькнуть в голове за пару секунд. Думать я все же умею. Жаль, что занимаюсь этим с запозданием. Раньше надо было». Верзила в кожаном доспехе, не переставая ухмыляться, выдал очередную тонкую остроту. «Яйца хоть свои высиживаешь, или как?» Столь незатейливый юмор его спутникам понравился, предсказуемо заржали. А мне было не до смеха. Вот-вот они заметят Матийца в черных ножнах, трава его скрывает плохо. Мой небогатый опыт знакомства с демами подсказывает, что после этого у них резко испортятся настроения, а наши без того непростые отношения станут бесконечно далёкими от дружеских. «Три воина, готовые к бою, для меня слишком много». Но отмотать время назад, чтобы убраться подальше до их подхода, не получится. Как жаль, что жизнь — не компьютерная игра. С охранки не загрузить. «На пастушка похож», — заметил лучник. «Такой же оборванный и тупой. Скотини любят дурачком ставить, они вечно с посохами». «И где ты видишь скотину?» — спросил первый. «Да и зачем пастуху в реку лезть?» Диалог они вели между собой, поглядывая на меня, будто на неодушевленный предмет. Наверное, в их глазах я таким и являлся. Молодой паренек, не калека, хорошая добыча. Таких они забирают с собой туда, откуда никто не возвращается. Я для них просто ценный приз. Третий, закованный в сталь, созерцал меня молчаливо, застыв статуей. Но вдруг напрягся, шагнул вперед пытаясь заглянуть глупому пастушку через плечо. Не надо быть гением, чтобы определить предмет его интереса. Глаза демо уставились на чернеющий изгиб ножен. Что будет дальше, я уже знал. Не люблю опускаться до прикладства, но других вариантов не вижу. Троица стояла во весь рост, и хотя оружие в руках сжимал лишь один, остальные могли выхватить его в одно мгновение. Я в менее выгодном положении, сижу на земле, мать яиц лежит под рукой, но в ножнах, из которых выхватить его сложнее зряд от пояс отцепил, а штучкой с такой позиции не особо размахнешься. К великому сожалению, перед появлением демов я как раз рассматривал безобидный торец древка уходила за спину в сторону врагов, лежала на земле. И надо 40 лет тренироваться в Шаолинском монастыре, чтобы ухитриться успешно атаковать насторожившегося громилу. Я не успел провести всех запланированных опытов, но ситуация такова, что надо рискнуть выяснить кое-что на практике. Если я ничего не выиграю, то и потеряю немного. Очень хотелось узнать, что получится, если, приставив торец древка к препятствию, освободить сверкающее лезвие. На подопытных кроликах поставить эксперимент уже не успею, так что придется пойти на неэтичный научный опыт. Молчаливый Дем сделал еще один шаг – Его левая ступня опустилась в считанных сантиметрах от штучки, от ее опасного торца, способного выплеснуть фонтан жидкого металла, молниеносно формирующего все всесокрушающее лезвие. Враг, поняв, что зрение его не обмануло, и у тупого пастушка под рукой лежат ножны с матийским мечом, охнул, ухватился за рукоять меча. «Я чуть приподнял древко над землей, приставил наконечник к тому месту, где ступня переходит в голень». Дем не пытался отступить, его не пугал пастушеский посох. Палец в пас, потянуть вперед. Я был готов к разным вариантам. Выскочившее лезвие могло подрезать ногу. Могло не выскочить вообще, заблокировавшись о препятствии. Могло оттолкнуть руку назад, не вонзаясь в плоть Но штучка поступила иначе. Нога взорвалась. Во все стороны брызнула кровь, крошечные ошметки мяса, иглы кости — Все это добро щедро обгадило мою и без того непрезентабельную одежду. Досталось даже парочки оставшихся головорезов, стоявших в трех шагах позади товарища. Искалеченный дем с криком завалился на спину, оставив на окровавленной траве начисто отхваченную ступню. Его меч выскользнул из руки, встрял в землю рядом со мной. Неглубоко, грунт был подмороженный». Поднимаясь, я легко его выдернул, не размахиваясь, продолжая движение, запустил в арбалетчика, постаравшись придать оружию горизонтальное положение, острием вперед. На столь скромной дистанции закрутиться не успеет. Дем на подленку среагировать не успел, согнулся от удара в живот. Абригены не привыкли швыряться дорогостоящими мечами, вот и поплатился за шаблонность мышления. Доспехи спасли, но все равно больно, железяка тяжелая. На большее я и не рассчитывал, хоть бы на миг отвлечь одного, чтобы пообщаться с оставшимся тет-а-тет. -тет. Тот не спал, уже отскакивал назад, ведя копьем в мою сторону. Наконечник, хоть и имел режущие кромки, с моей штучкой не сравнить, такой дубиной не очень-то помахаешь. Стремясь сократить дистанцию до минимума, я слишком поспешил, неосторожно наступив на голый участок подмороженной земли, забрызганной кровью. Нога поскользнулась, и вместо рывка я едва не растянулся плашмя, чудом успев опереться на левую руку. Дем, не ожидая от меня столь глупой промашки, тоже дал маху. Успел лишь по касательной задить лезвием спину. Резануло больно, кожа ниже лопатки мгновенно потеплела от хлещущей крови. Но других последствий не было, я мог продолжать бой. Повторив атаку с низкого старта, через миг приблизился к нему на дистанцию поражения, оставив наконечник копья позади. Тот, понимая, что длинное оружие здесь уже не поможет, разжал ладони, потянулся к мечу. Поздно. Взмах. Перехват рукояти. Отменный рубящий удар. Противник попытался прикрыться, но наручи его не спас. Штучка легко отсекла предплечье и завершила атаку в шее врага. Сил отделить голову от тела не хватило, но этого и не надо. Дем без пяти секунд труп. Не оглядываясь, рванулся дальше, шагнув за тело все еще стоявшего противника. Тот не верит, что это конец, замер, прижимая уцелевшую руку к разрубленной шее. Это хорошо, значит лупить меня ему нечем. Если и потянется за мечом, мгновенно выхватить его не успеет, разве что пинка отвисит вслед, но такую малость я как-нибудь переживу. Арбалетчик, как я и предполагал, не стоял на месте. Хоть и болит живот, но работать надо. Летел ко мне с коротким мечом на изготовку. Это он зря, лучше бы бежал, пока ноги целые. Три врага для меня многовато, а вот по одному валить в самый раз. Силы и наглости пока хватает. Штучка наготове, еще шаг, и можно начинать. Зим не совсем дурак. Остановился, настороженно косясь на сверкающее лезвие. Начал медленно переставлять ноги, уходя влево. Закружить решил? Вряд ли. Скорее пытается придумать способ, как подобраться на дистанцию работы мечом и не остаться при этом инвалидом. Где-то за спиной воет первый, оставшийся без ноги. Он сохранил три боеспособные конечности, и это меня нервирует. Второй начал оседать, все еще стараясь зажать смертоносную рану. А я, пятясь, подобрался к латнику, крутанул штучку Вбил ее сверху вниз без всяких изысков, будто ломиком в лед. Сталь доспеха хоть и поддалась неохотно, но сдержать оружие стража не смогла. Лезвие ушло глубоко в грудь. Клинок имел хорошие шансы застрять, и лучник не выдержал. Рванулся, замахнулся. Не застрял. Я легко вытащил, даже как-то слишком уж легко. Успел прикрыться. Оглушительный звон встречного удара. Оба били от души. Моему хоть быхны, а меч Дема обзавелся глубокой зазубренной, Чудо, что не сломался. От сотрясения руки предательски задрожали. Не доверяя им, я продолжал пятиться, встретив новый удар уже покасательный, отводя меч в сторону. Затем быстрый отскок назад, вращение древка в плоскости, близкой к вертикальной, у самой земли перевод движения в горизонтальное, будто траву косить собрался. Японская девушка, памятью которой я воспользовался, Таким приемом умело сделать из самурая заказчика на пару протезов. У меня, увы, все вышло не так эффектно. И рост не тот, и руки кривые, и физическая форма никудышная. Клинок неловко черкнул по земле, растеряв немалую часть силы замаха, и лишь затем впился в ногу, не отсек, но до кости прорубил. На витро она не солидная, но противник тут же с криком припал на поврежденную конечность. Это он зря. Я не из тех, кто не бьет лежачих. И еще один взмах. Дим успел выставить меч, но это в последний раз. Клинок, не выдержав очередного знакомства со штучкой, переломился. Враг, хватаясь за рукоять ножа, попытался отступить. Будь у меня оружие покороче, маневр имел бы шанс на успех. А так без вариантов. Серебристое лезвие в колющем ударе прошло через многослойную кожу нагрудника. Погрузилось в плоть. Все, сердце разрублено. Нормальный человек просто обязан немедленно свалиться и умереть. Но этот дем продолжал пятиться раненым крабом, вытягивая нож и босовито подвывая. Движения его стали менее уверенными, суетливыми, но отдавать концы он упорно не желал. В ходе подготовки меня предупреждали, что останавливающего действия холодного оружия иногда недостаточно для мгновенного выведения из строя даже в случае смертельной раны. Похоже, тот самый случай, с разрезанным сердцем не выжить, но некоторое время протянуть реально. Вариантов ровно два. Дождаться, когда Дим все же свалится, или продолжать атаковать в надежде, что новые раны его доконают. Я выбрал второе. Не люблю стоять без дела, отдавая инициативу противнику. Нож против штучки не смотрится, и Дим это прекрасно понимал. Наверное, и про то, что уже не жилец, тоже догадывался». Пошел на крайние меры, метнул свое оружие целям не в грудь. Отбился древком, заработав порез на предплечье, шагнул, размахнулся. Вычислив, что противник собирается присесть под ударом на здоровую ногу, в последний миг повел ниже, вбив лезвие в точку, откуда растет шея. Наплечник разнесло точно бумагу. Кости тоже не оказались преградой для волшебного лезвия. Лишь позвоночник его остановил. Хорошая рана. Арбалетчик завалился. Выдернув штучку из агонизирующего тела, крутанулся на месте, оценивая обстановку. Раненый в шее уже отключился. Мозг, лишенный щедрого притока крови, вырубается почти мгновенно. С арбалетчиком тоже проблем не будет. Латник еще шевелится, хрипит пробитым лёгким. Сомнительно, что от него можно ждать неприятностей. Странно, что до сих пор кровью не изошёл. Хотя вряд ли бой длился больше минуты. Скорее меньше. Просто время в такие моменты имеет свойство растягиваться. Покосился на лезвие штучки. Чистая. Ни капли крови не пристала ни к нему, ни к древку. Хоть и потрепали меня, но вещь показала себя с наилучшей стороны. Не просто странная и красивая. Смертоносная. Неудивительно, что она мне сразу понравилась. В коротком сумбурном бою разделаться стройкой неслабых противников – это нечто на грани фантастики. И пусть они не ждали от меня такой прыти. Пусть оружие стражи оказалось нехорошим сюрпризом, но и я сейчас далеко не на пике своих возможностей. Рана на левом предплечье уже перестала кровоточить. С порезами мое тело справляется быстро. Ерунда без лечения зарастет, Что на спине непонятно, не увидишь. И попросить посмотреть тоже никого. Рубаха мокрая, но невозможно определить, хлещет до сих пор или уже все. Хотя нет, все же хлещет. Кровавый ручеёк начал затекать в штаны. Хреново. Убитых рано или поздно хватится и пойдут по следам. Будет мило, если при этом найдут меня, мертвого или обессилевшего. Надо немедленно ценить масштабы кровотечения. И если оно опасно, принять меры для остановки. Тампон, перевязка. На это дело можно пустить рубаху. Но есть одна проблема. Рана на спине. причем я ее не просто не вижу, не ощущаю». Ни боли, ни других симптомов. Сплошная онемевшая зона от копчика до левого плеча. Попробовать перевязаться вслепую не получится. Нет гарантии, что тампон окажется там, где надо. Надо как можно быстрее придумать способ рассмотреть рану. Если дело серьезное, то каждая секунда приближает меня к острой кровопотере. В парикмахерской для оценки стрижки затылка клиенту предлагают два зеркала. Одно у меня есть – лезвие штучки. Второе – Посмотрел на реку, проглядывающую сквозь голые кусты. Течение у берега практически нулевое, волнения вообще нет. На небе солнышко еще не скрылось. Идеальные условия использовать водную гладь в качестве зеркала. Ну не идиот на открытое место выбираться. А какой выбор? Мне для начала надо хоть бы один взгляд на рану бросить, а там уже подумаю, стоит что-то мудрить или тело самостоятельно справится. Кровь – это жизнь». Придется рискнуть, но определиться с этим вопросом. Сейчас для меня нет ничего важнее. Бросаться напрямик не стал. Где три разведчика, там и тридцать могут оказаться. Вдруг послали группу познакомиться со мной поближе и ждут ее возвращения. Увидев окровавленного пастушка, ковыляющего к воде, могут заподозрить, что у их приятелей дела в последнее время идут не слишком хорошо. Вверх, подальше от пригорка, через кусты, озираясь на каждую подозрительную тень в зарослях, вздрагивая от шума собственных шагов. И при этом, чуть не смеясь во весь голос, доверие инструкторов полностью оправдано. Я только что вступил в бой с тройкой суровых ребят и вышел победителем. Даже в эпизоде с разбойниками, где я тоже некоторое время действовал в одиночку, подвиги были на порядок скромнее. В остальных случаях один не оставался, сражался совместно с друзьями, Пожалуй, лишь случай с Альриком сопоставим по масштабу деяния. Правда, хоть я тогда и победил, закончил столь плохо, что даже вспоминать не хочется. Но не стоит жалеть. Навыки, полученные в том бою, мне сегодня пригодились. Адреналина в винах больше, чем крови. Эпический восторг. Про голод и усталость позабыл полностью. Хочется скакать молодым конем и ржать при этом, как жеребец. Но краем сознания понимаю... Великая радость долго не проживет. Навалится откат. И за всё отвечу по законам биологии. Так что пока химия подняла на пик бодрости, надо успеть разобраться с поврежденной спиной, обчистить трупы врагов и переместиться отсюда как можно дальше. Ни за что не поверю, что Демы явились завоевать межгурев втроём. Это лишь разведка или дозор. Судя по тому, что я знаю о детях могил, народ у них серьезный и не глупый. Считать обученное, и потерю бойцов заметят. Потом разыщут тела. В этом мире, похоже, все, кроме меня, умеют след рыбы в воде заметить. Что будет дальше? А что бы сделал я, если бы тройку моих бойцов зарезал непонятно кто? Я бы сильно захотел взглянуть на него поближе. А лучше на его труп. Поворот реки. Короткий мыс, сложенный валунами. Между ними сиротливо торчат голые ветки чахлых кустиков. Не бог весь какое укрытие от недружелюбных взглядов, но за неимением лучшего. Оделся, будто на северный полюс. А теперь торопливо разоблачаюсь, при этом постоянно оглядываясь. Плохо, что река такая шумная. За ее плеском мерещатся нехорошие звуки. Вот и все, осталась одна рубаха. Некогда из белой ткани, а теперь цвета хаки от грязевых разводов, с которыми моя примитивная стирка не совладала. На спине ткань мокрая, нехорошо потяжелевшая, прилипающая к коже. Кровавый ручеек забрался в штаны, но их я стягивать не стал, судя по дырам в одежде, рана в районе левой лопатки, и ниже перевязка не понадобится». Очень неудобно разглядывать спину, используя в качестве системы зеркал поверхность реки и узкое лезвие волшебного оружия. Я чуть шею себе не свернул, пытаясь понять, насколько хреновая ситуация. Удачно поймав солнечный луч в момент, когда отражение рана не замутило рябью, облегченно вздохнул. Пустяки, почти царапина. Уже закрылась и почти не кровоточит. Так, ерунда, немного сырости осталось, зря испугался. Как неудобно, что у человека нет глаз на затылке. Будь так, не пришлось бы волноваться. Крови потеряно немного. Даже рубашку толком не перепачкала. Вряд ли получится отстирать, но дойду и в такой. Волки, конечно, на запах сбегутся со всей округи, но нифига им не обломится. Разве что штучкой от с самых наглых. Градус настроения резко пошел вверх, и на пике его подъема неподалеку послышался резкий нехороший звук. «Принято считать, что лук – оружие бесшумное. Но на деле это вовсе не так. Не раз была возможность убедиться. Работает громко. Главным образом из-за удара тетевой по наручу или его заменителю. Это, конечно, серьезный недостаток. Но спас меня не он. Лук, каким бы мощным ни был, не способен разогнать стрелу до сверхзвуковой скорости» поэтому потенциальная жертва сперва слышит, как хлопнула тетива, а уж затем пролетает смертоносный гостиниц. Проблема лишь в том, что разрыв по времени между этими событиями столь мал, что использовать его проблематично. Но не в моем случае тормозом никогда не был, а уж здесь стал близок к превращению в человека молнию. Уж очень жить хочется. Едва уши поймали звук выстрела, как я, не заботясь о сохранности боков, Полюхнулся на камне. Увы, недостаточно быстро. Стрелок был слишком близко, не больше полусотни метров, и дело свое знал. Целил, вероятно, в грудь так проще всего испортить здоровье, но мой отчаянный рывок спутал карты. Стрела вместо того, чтобы пробить сердце или легкие, вонзилась чуть левее многострадальной лопатки, прошила мышцы, ударила в кость, не раздробила. Но вспышка боли едва не отправила меня обратно к темной пропасти для беседы с непонятно кем. На этом стрела не остановилась. Не сумев справиться с костью, наконечник соскользнул, пошел дальше и, окончательно потеряв силу, завяз в мышцах, на последнем рывке растянув мясо, вспухшее бугром левее ключицы. Я был полугол, в крови, раненый в руку и спину, проткнутый стрелой почти насквозь. Солнце вновь уходило за тучи. Холодало. Где-то рядом засел как минимум один нехороший тип, умеющий управляться с луком. Вдалеке нетерпеливо гавкнула собака, видимо, умоляя хозяина отпустить с поводка, чтобы затем рвануть вперед. «Догнать! Порвать!» И ответили как минимум два пса. Кто-то пронзительно свистнул, следом послышалось «улюлюканье». Последний раз я слышал такие звуки на облавной охоте. Ее итогом стала окровавленная туша оленя. Жизнь – дерьмо.